Я убил. Доктор Яшвин усмехнулся косинкой с странной усмешкой и спросил так: "Листок с календаря можно сорвать? Сейчас ровно 12, значит, наступило второе число. Пожалуйста, пожалуйста", ответил я. Яшвин тонкими белыми пальцами взялся за уголок и бережно снял верхний листок. Под ним оказалась дешёвенькая страничка с цифрой 2 и словом вторник. Ну что-то чрезвычайно заинтересовало Яшина на серенькой страничке. Он щурил глаза, вглядывался, потом поднял глаза и глянул куда-то вдаль. Так что понятно было, что он видит только ему одному доступную загадочную картину, где-то за стеной моей комнаты, а может быть, и далеко за ночной Москвой, в грозной дымке февральского мороза. Что он там разыскивал? подумал я, косясь на доктора. Меня он всегда очень интересовал, внешность его как-то не соответствовала его профессии. Всегда его незнакомые принимали за актёра. Темноволосый, он в то же время обладал очень белой кожей, и это его красило и как-то выделяло из ряда лиц. Выбрит он был очень гладко, одевался очень аккуратно, чрезвычайно любил ходить в театр, и о театре, если разговаривал, то с большим вкусом и знанием. Отличался он от всех наших ординаторов, и сейчас у меня в гостях, прежде всего, обувил Нас было пять человек в комнате, и четверо из нас в дешёвых ботинках из хрома с наивно закруглёнными носами, а доктор Яшин был в острых лакированных туфлях и жёлтых гетрах. Должен, впрочем, сказать, что щегольство Яшина никогда особенно неприятного впечатления не производило, и врач он был надо отдать емус справедливую, очень хороший, смелый, удачливый и главное, успевающий читать, несмотря на постоянные посещения Валькирии и Сибирского цирюльника. Дело, конечно, не в Овове. А в другом. Интересовал он меня одним необычайным свойством своим. Молчаливый и, несомненно, скрытый человек. В некоторых случаях он становился замечательным рассказчиком. Говорил очень спокойно, без вычур, без обывательских тягот и бления. «Ня-а-а!» И всегда на очень интересную тему. Сдержанный. Фотоватый врач как бы загорался. Правой белой рукой он только изредка делал короткие и плавные жесты. Точно ставил в воздухе небольшие вехи в рассказе. Никогда не улыбался, если рассказывал смешное. А сравнения его порой были так меткие и красочные, что слушая его, я всегда томился одной мыслью: "Врач ты очень неплохой, и всё-таки ты пошёл не по своей дороге, и быть тебе нужно только писателем". И сейчас эта мысль мигнула во мне, хоть яшин ничего не говорил, ощурился на цифру 2, на неизвестную даль. Что он там разыскал? Картину, что ли? Я покосился через плечо и увидал, кто картина самая неинтересная. Изображена была не соответствунного вида лошадь с атлетической грудью, а рядом мотор и подпись: сравнительная величина лошади одна сила и мотора 500 лошадиных сил. Всё это вздор, товарищи, заговорил я, продолжая беседу. Обывательская пошлостьина. Валят они черти на врачей, как на мёртвых, а на нас хирургов, в особенности, подумайте сами, человек 100 раз делает аппендицит, но 101-й у него больной и помрёт на столе. Что же? — Он его зарезал, что ли? — Обязательно скажут, что зарезал, — подозвался доктор. — Если это жена, то муж придет к клинику стулом в нас швырять, — уверенно подтвердил доктор Плонский и даже улыбнулся. И мы улыбнулись, хотя, по сути дела, очень мало смешного в швырянии стульями в клинике. — Терпеть не могу, — продолжал я, — фальшивых и покаянных слов. — Я убил их, я зарезал. Никто никого не режет, а если убивает, у нас в руках больного, убивает несчастная случайность. Смешно в самом деле. Убийство не свойственно нашей профессии. Какой чёрт? Убийство, я называю, уничтожение человека с заранее обдуманным намерением. Ну, ну на худой конец с желанием его убить. Хирург с пистолетом в руке это я понимаю. Но такого хирурга я ещё в своей жизни не встречал, да и вряд ли встречу. Доктор Яшвин вдруг повернул ко мне голову. Причем я заметил, что взгляд к его стал тяжелым, и сказал «Я к вашим услугам». При этом он пальцем кнул себя в галстук и вновь косенько улыбнулся, но не глазами, а уголком рта. Мы посмотрели на него с удивлением. «То есть как?» — спросил я. «Я убил!» — пояснил Яшин. «Когда?» — нелепо спросил я. Яшин указал цифру «2» и ответил «Представьте, какое совпадение!» Как только вы заговорили о смерти, я обратил внимание на календарь и вижу второе число. Впрочем, я и так каждый год вспоминаю эту ночь. Видите ли, ровно 7 лет ночь в ночь. Да, пожалуй. И я ж Винвил чёрные часы поглядел. Да. Да. Сейчас сейчас почти в ночь с 1 на 2 февраля я убил его. Пациента, спросил Ганс. Пациента, да. Но неумышленно, спросил я. — Нет, умышленно, — отозвался Яшвин. — Ну, догадываюсь, — сквозь зубы отметил скептик Плонский. — Рак у него, наверное, был. Мучительное умирание. А вы его морфий в десятикратной дозе. — Нет, морфий тут ровно ни при чем, — ответил Яшвин. — Да и рака у него никакого не было. Мороз был, прекрасно помню, градусов на пятнадцать. Звезды. Ах, какие звезды на Украине! 8 лет почти живу в Москве, а всё тянет меня на родину. Сердце щемит, хочется иногда мучительно на поезд и туда, опять увидеть обрывы, занесённые снегом. Непр. Нет красивее города на свете, чем Киев. Я ж спрят... в спрятал календарный листок в бумажник, съёжился в кресле и продолжал. Грозный город, грозные времена. И видал я страшные вещи, которых вы москвичи не видали. Это было в 19 году. Как раз вот 1 февраля сумерки уже наступили. Часов в 6 было вечера. За странным занятием застали меня эти сумерки. На столе у меня в кабинете лампа горит, в комнате тепло, уютно, а я сижу на полу над маленьким чемоданчиком, запихивая в него разную ерунду и шепчу одно слово: бежать, бежать. Рубашку то засуну в чемодан, то выну. Не лезет она, проклятый чемоданчик ручной, малюсенький. Под штанники заняли массу места. Потом сотни папирос, стетоскоп. Выпирает все это из чемоданчика. Брошу рубашку, прислушиваюсь. Зимние рамы замазаны. Слышно гулка, но слышно. Далеко-далеко тяжко так тянет. Гу-у-у! Гу-у-у! Гу -гу! Тяжелое орудие. Пройдет раскат, потом стихнет. Выгляну в окно. Я жил на грутизне. Наверху Александровского спуска виден мне весь подол. Из Днепра идет ночь. Закутывает дома. И огни постепенно сжигаются цепочками, рядами, потом опять раскат, и каждый раз, как ударит за Днепром, я шепчу: "Дай, дай, ещё дай". Дело было вот в чём. В этот раз весь город знал, что Петлюра его вот-вот покинет, если не в эту ночь, то в следующую. Из-за Днепра наступали и по слухам громадными массами большевики, и нужно сознаться, ждал их весь город не только с нетерпением, я бы даже сказал с восхищением. Потому что, что творили петлюровские войска в Киеве в этот последний месяц их пребывания, уму непостижимо. Погромы закипали поминутно, убивали кого-то ежедневно, отдавая предпочтение евреям, понятное дело. Что-то реквизировали, по городу носились автомобили, и в них люди с красными голубными штыками на попахах. Пушки в долине переставали в последние дни, не на час. И днем, и ночью. Все в каком-то томлении, глаза у всех острые, тревожные. А у меня, под окнами, недалее как накануне, лежали полдня два трупа на снегу. Один в серой шинели, другой в черной блузе, и оба без сапог. И народ то в сторону шарахался, то кучами собирался, смотрел. Какие-то простоволосые бабы выскакивались под воротин, грозили кулаками в небо и кричали. — Ну, погодите! Придут, придут большевики! Омерзителен и жалок был вид этих двух убитых неизвестно за что. Так что, в конце концов, и я стал ждать большевиков. А они все ближе и ближе. Даль гаснет, и пушки вдали ворчат, как будто в утробе земли. Итак, лампа горит уютно, и в то же время тревожно. В квартире я один-одинешенек. Книги разбросаны. Дело в том, что во всей этой кутерьме я лелеял безумную мечту подготовиться на ученую степень. А я над чемоданчиком. Случилось, надо вам сказать, то, что события залетели ко мне в квартиру, и за волосы вытащили меня и поволокли, и почернело все. как чертов скверный сон. Вернулся я как раз в эти самые сумерки с окраины из рабочей больницы, где я был ординатором женского хирургического отделения, и застал в щели двери пакет неприятного казенного вида, разорвал его тут же на площадке, прочел то, что было на листочке, и сел прямо на лестницу. На листке было напечатано машинным синеватым шрифтом «С содержанием всего» кратко, в переводе на русский язык, «С получением всего». Предлагается вам двухчасовой срок явиться в санитарное управление для получения назначения. Значит, таким образом. Вот эта самая блистательная армия, оставляющая трупы на улице, батька Петлюра, погромы и я с красным крестом на рукаве в этой компании. Мечтал я не более минуты, впрочем, на лестнице. Скочил точно на пружине, пошел к квартиру, и вот появился на сцену чемоданчик. План у меня созрел быстро. Из квартиры вон, немного белья, и на окраину к приятелю-фельдшеру. Человек у мелоколичного вида, явно большевистских наклонностей. Буду сидеть у него, пока не выбьют петлюру. А как его совсем не выбьют? Может быть, эти долгожданные большевики — миф? Пушка, где вы? Стихло. Нет, опять ворчит. Я злобно выбросил рубашку. Щелкнул замочком чемодана. Браунинг и запасную обойму положил в карман. Надел шинель с повязкой красного креста. Паскливо огляделся. Лампу погасил. Его щипью среди сумеречных теней вышел в переднюю, осветил её, взял башлык и открыл дверь на площадку. И тотчас, кашля, шагнули вперёд две фигуры с крохотными кавалерийскими карабинами за плечами. Один был в шпорах, другой без шпор. Оба в папахах с синими шлыками, легко свешивающимися на щёки. У меня сердце стукнуло. Вы лекарь Яшвин? спросил первый кавалерист. Да, я, ответил я глухо. С нами поедете, сказал первый. Что это значит? спросил я, несколько оправившись. Саботаж, вот что, ответил Крюмхав шишпорами и поглядел на меня весело и лукаво. Ликаря не хотят мобилизоваться, за всё и будут отвечать по закону. Угасла передняя, щёлкнула дверь лестницы, улицы. Куда же вы меня ведёте? спросил я и в кармане брюк тронул нежно прохладную рубчатую ручку. Первый конный полк, ответил тот со шпорами. Зачем? Як зачем? удивился второй. Назначайтесь к нам лекарем. Кто командует полком? Полковник Лещенко, с некоторой гордостью ответил первый, и шпоры его ритмически зазвякали с левой стороны у меня. Сукин я сын, подумал я. Мечтал над чемоданчиком, мечтал над чемоданчиком из-за каких-то подштанников. «Ну что мне стоило выйти на пять минут раньше?» Над городом висело уже черное морозное небо, и слезы выступали на нем, когда мы пришли в особняк. В морозных его узористых стеклах полыхало электричество. Кремя шторами меня ввели в пыльную пустую комнату, ослепительно освещенную сильным электрическим шаром под разбитым опаловым тюльпаном. В углу торчал нос пулемета, а внимание мое приковывали рыжие и красные потехи в углу, рядом с пулеметом. «Там...» где дорогой гобелен висел клочьями. — А ведь это кровь, — подумал я, и сердце мне неприятно сжало. — Пан полковник, — и громко сказал тот со шпорами, — ликаря доставили. — Жид! — вдруг выкрикнул голос, сухой и хриплый где-то. Дверь, обитая гобеленом с пастушками, неслышно распахнулась, и убежал человек. Он был в великолепной шинели и сапогах со шпорами, был только перетянут кавказским поиском серебряными бляшками и кавказская же шашка горела огоньками в блеске электричества на его бедре он был в барашковой шапочке с полиновым верхом перекрещенным золотистым галуном раскосые глаза смотрели с лица недобро болезненно странно словно прыгали в них чёрные мячики лицо его было усеяно рябинами а чёрные подстриженные усы дёргались неровно нет не жги отвесил кавалерист Тогда человек подскочил ко мне и заглянул в глаза. — Вы не жид, — заговорил он с сильным украинским акцентом в неправильном языке, в смеси русских и украинских слов. — Но вы не лучше жида. Як бой кончится, я отдам вас под военный суд. Будете вы расстреляны за саботаж. От него не отходить, — приказал он кавалеристу. — И дать лекарю коня. Я стоял, молчал, и был, надо полагать, бледен. Затем опять все потекло, как туманный сон. Кто-то в углу жалобно сказал. Смилуйтесь, пан полковник. Я мутно видал трясущуюся всю воронёнку, солдатскую рваную шинель. Вокруг неё замелькали кавалерийские лица. Дезертир, пропел знакомый мне уже голос хрипацкой. Их ты, зараза, зараза. И видел, как полковник, тёргая ртом, вынул из кобуры изящный и мрачный пистолет и рукоятью ударил в лицо этого рваного человека. Тот метнулся в сторону, стал давиться своей кровью, упал на колени. Из глаз его потоком побежали слезы. А потом сгинул белый заиндевевший город. Потянулась по берегу окаймленного черного и таинственного Днепра дорога, окаймленная деревьями. И по дороге шел, растянувшись змеей, первый конный полк. В конце его изредка погромыхивали обозные двуколки. Черные пики качались. Торчали острые заиндевелые башлыки. Я ехал в холодном седле, шевелил изредка мучительно ноющими пальцами в сапогах, дышал в отверстие башлыка. Окаймлённый наростом мохнатым инеем, я чувствовал, как мой чеваданчик, привязанный к луке седла, давит мне левое бедро. Мой неотступный конвоир молча ехал рядом со мной. Внутри у меня всё как-то стыло, так же как стали ноги. Во временам я поднимал голову к небу, смотрел на крупные звёзды, и в ушах у меня, словно присохший, звучало лишь по временам пропадая, звучал лишь по временам пропадая виск того дезертира. Полковник Лещенко велел его бить шомполами, и его били в особняке. Черная даль теперь молчала, и я с суровой горестью думал о том, что большевиков отбили, вероятно. Моя судьба была безнадежна. Мы шли вперед в Слободку, там должны были стоять и охранять мост, идущий через Днепр. Если бой утихнет, и я не понадоблюсь непосредственно, полковник Лещенко будет меня судить. При этой мысли я как-то окаменевал и нежно и печально всматривался в звезды. Не трудно было указать исход сюда. Это нежелание явиться в двухчасовой срок в столь грозное время. Дикая судьба дипломированному человеку. Через час о 2 опять всё изменилось, как в калейдоскопе. Теперь сгинула чёрная дорога. Я оказался в белой оштукатуренной комнате. На деревянном столе стоял фонарь, лежала краюха хлеба и развороченная медицинская сумка. Ноги мои отошли. Я согрелся, потому что в чёрной железной печушке пылал погровой огонь. Время от времени ко мне входили кавалеристы, и я лечил их. Большую частью это были обороженные. Они снимали сапоги, разматывали портянки, корчились у огня. В комнате стоял кислый запах пота, махорки, йода. Временами я был один. Мой конвоир оставил меня бежать. Я изредка приоткрывал дверь, выглядывал и видел лестницу, освещённую оплывшей стеариновой свечой, лица винтовки. Весь дом был набит людьми, бежать было трудно. Я был в центре штаба. От двери я возвращался к столу, садился в изнеможении, клал голову на руки и внимательно слушал. По часам я заметил, что каждые 5 минут под полом внизу вспыхивает фиск. Я уже точно знал, в чём дело. Там кого-нибудь избивали шонполами. Виск иногда превращался во что-то похожее на львиное гулкое рычание, иногда в нежные, как казалось сквозь пол, мольбы и жалобы, словно кто-то интимно беседовал с другом. иногда резко обрывался, точно ножом срезанный. За что вы их? спросил я одного из петлюрцев, который дрожа притягивал руки к огню. Его посади нага стоял на табурете, и я белой мазью покрывал изъеденную язву упущенного большого пальца. Он ответил: "Организация, организация попалась в саботажке, коммунисты и жеды". Полковник допрашивает. Я промолчал. Когда он ушёл, я голову обмотал бы шлыком. и стало глушеслышно. Четверть часа я так провел, и вывел меня из забытья, в котором неотступно всплывало перед закрытыми глазами рябое лицо под золотыми галунами голос моего конвоира. «Пан полковник вас требует!» Я поднялся. Под изумленным взором конвоира размотал башлык и пошел вслед за кавалеристом. Мы спускались по лестнице в нижний этаж, и я вошел в белую комнату. Тут я увидел полковника Лещенко в свете фонаря. Он был обнажен до пояса и ежился на табуретке, приживая к груди окровавленную марлю. После него стоял растерянный хлопец и топтался, похлопывая шпорами. — Сволочь! — процедил полковник. Потом обратился ко мне. — Ну, пан ликарь, перевязывайте меня! — Хлопец, выйди! — прикасал он к хлопцу. И тот, крымыхая, протискивался в дверь. В доме было тихо. И в этот момент рама в окне дрогнула. Полковник покосился на черное окно. — Я тоже. орудие, подумал я, вздохнул с удруженно, спросил: От чего это пирачинным ножом? Ответил паковник хмуро: Кто? Не ваше дело, отозвался он с холодным, злобным презрением и добавил: Ой, пан ликер, нехорошо вам будет. Меня вдруг осенило. Это кто-то не выдержал его изтизаний, бросился на него и ранил. Только так и может быть. Снимайте марлю, сказал я. клонившись к его груди, порошшу чёрным волосам. Но он не успел отнять кровавый комочек, как за дверью послышался топот, возня, грубый голос закричал: "Стой, стой, чёрт, куда?" Дверь распахнулась и ворвалась растрёпанная женщина. Лицо её было сухо и, как мне казалось, даже весело. Лишь после много времени спустя я сообразил, что крайнее исступление может выражаться в очень странных формах. Серая рука хотела поймать женщину за платок, он сорвалась. Уйди, хлопец, уйди, приказал полковник и рука исчезла. Женщина остановила взор на обиженном полковнике и сказала сухим, безслёзным голосом: "За что мужа расстреляли? За что требо, за то и расстреляли?" Отозвался полковник и страдальчески сморщился. Комочек всё больше олел под его пальцами. Она успехнулась так, что я стал неотрываясь глядеть в её глаза. Не видел таких глаз. И вот она повернулась ко мне и сказала. — А вы доктор? — ткнула пальцем в рукав красный крест и покачала головой. — Ай-яй! — продолжала она, и глаза ее пылали. — Ай-яй! Какой вы подлец! Вы в университете обучались и с оторванью на их стороне перевязочки делаете. Он человека по лицу лупит и лупит, пока с ума не свел, а вы ему перевязочку делаете. Все у меня помутилось перед глазами, даже до тошноты. Я почувствовал, что сейчас вот и начались самые страшные и удивительные события моей злосчастной докторской жизни. Вы мне говорите, спросил я и почувствовал, что дрожу. Мне? Да вы знаете. Но она не желала слушать, повернулась к полковнику и плюнула ему в лицо. Тот вскочил, крикнул: "Хлопцы!" Когда ворвались, он сказал гневно: "Дайте ей 25 шомполов". Она ничего не сказала, и её вывели к подруге. А полковник закрыл дверь и забросил крючок, потом опустился на табурет и отбросил ком марли. Из небольшого пореза сочилась кровь. Полковник вытер плевок, повисший на правом усе. "Женщину?" спросил я совершенно тяжёлым голосом. Гнев загорелся в его глазах. "Эге!" сказал он и глянул зловещно на меня. "Теперь я вижу, какую птицу мне дали вместо ликера. Одну из пуль я, по-видимому, вогнал ему в рот". Потому что помню, что он качался на табуретке, и кровь у него бежала изо рта. Потом сразу выросли потёки на груди и животе. Потом и глаза угасли и стали молочными и чёрных. Затем он рухнул на пол. Стреляя я, помнится, боялся ошибиться в счёте и выпустить седьмую и последнюю. Вот и моя смерть, думал я. И очень приятно пахло дымом газом от Браунинга. Дверь лишь только затрещала. Я выбросился в окно. побив стекла ногами, и выскочил. Судьба меня побаловала. Глухой двор. Побежал не масштабили дров в Черную улицу. Меня бы обязательно схватили, но я случайно налетел на провал между двумя вплотную подходившими друг к другу стенами, и там, в выбоине, как в пищере, на битом кирпиче, просидел несколько часов. Конные проскакали мимо меня, и я это слышал. Улочка вела к Днепру, и они долго рыскали по реке, искали меня. В трещину я видел одну звезду, Почему-то думаю, что это был Марс. Мне показалось, что ее разорвало. Это первый снаряд лопнул, закрыл звезду. И потом всю ночь грохотала по Слободке и била. А я сидел в кирпичной норе и молчал, и думал об ученой степени и о том, умерла ли эта женщина под шомполами. И когда стихло, чуть-чуть сверкало, я вышел из выбоины, не вытерпев пытки. Я отморозил ноги. Слободка умерла, все молчало, звезды побледнели. И когда я пришёл к мосту, не было как будто никогда ни полковника Лещенко, ни конного полка, только навост на истоптанной дороге. Я один прошёл весь путь к Киеву и вошёл в него, когда совсем рассвело. Меня встретил странный патруль, в каких-то шапках с наушниками. Меня остановили, спросили документы. Я сказал: "Я лекарь Яшвин, бегу от петлюрцев. Где они?" Не сказали. Ночь ушли в Киеве ревком. И вижу Один из патрульных сматривается мне в глаза, потом как-то жалостливо машет рукой и говорит «Идите, доктор, домой!» И я пошел. После молчания я спросил у Яшвина «Он умер? Убили вы его или только ранили?» Яшвин ответил, улыбаясь своей странненькой улыбкой «О, будьте покойны, я убил! Поверьте моему хирургическому опыту!» «Несомненно, 1917 год. Доктор Бомгард».